Счастье Джэк вовремя открыл мне глаза, и у меня ещё будет возможность всё исправить. Жаль только что осознание этого не вернёт к жизни двух дорогих мне людей.